Из ворот вышли пятьсот ратников дворца. Балгамаст, Тысячник Прат-Медведь, Двое прозорливых священствующих, Энкиду и Дорт с тремя сотнями урукского ополчения. Смотри-ка, Прат, они поверили мне, Они дали три сотни горожан, Хоть я никого не просил об этом. Пришел старый Харак и сказал попросту, Бери триста наших, государь. Почему, Прат? Но ты их не мучил напрасно. «Ты их уважил, взял тутушнюю женщину себе в жены. Это людям понравилось. И все, брат, так мало. Но ты к ним внимателен, как к бабе или к ребенку. Ты возишься с ними, с их всякими делами. А как же иначе? Кто тут раньше сидел, все больше на столицу поглядывали. А дети, они, знаешь, любят, когда взрослые их слушают. Именно их, бали, а не кого-нибудь еще». Их действительно ждали. Сумерк и прибившиеся к ним остатки борцов Баб-Ану встали в неровную линию по два-три человека в глубину. Крылья их войска не были прикрыты чем-либо. Слева вдалеке плескалась вода в большом канале, справа тянулись бесконечные поля. Мятежники не чаяли обхода, не ждали противника, сильно превосходящего их в численности, и не готовились к долгой битве. Они было пощупали армию царства, напав на колесницах, дротиками забрасывая копейщиков дорта. Но когда возничие один за другим, стали падать, пораженные из луков, атака захлебнулась. Сумерк спешились, без жалости бросив колесницы. Сегодня они могли позволить себе подобную роскошь. Над их строем висели в воздухе на высоте двух-трех человеческих ростов семь странных существ. Больше всего они напоминали жуков — с прямыми темными крыльями и тонкими ножками. Но каждая из них по размеру была как полтора энкиду, а нижняя часть брюшка багрово светилась и источала жар, будто горн плавильщиков. От их морта отворачивались сами сумерк, ужасные маски жуков, увеличенные в размерах и словно в насмешку, обезображенные таким образом, чтобы издалека напоминать человеческие лица. Всех жука-людей окружало бледное сияние, подобное лунному свету, но только ярче и заметнее. От них тянулись такие же лунные нити куда-то назад, в сторону шатров, повозок и вьючных животных. Нити вроде бы соединялись в одной точке, но где именно, за строем мятежников невозможно было разглядеть. Над равниной плыл сумеречный час. Войско царства поставило правильный строй и сразу же ринулось вперед, за несколько шагов перейдя на бег. С обеих сторон одна только пехота, и Балгамаст знал от Мискана, его пехоте следует резво бегать и споро действовать оружием, иначе вся она поляжет на этом поле. Быстро, быстро, очень быстро. Совсем не так, как обычно двигаются медлительные, несокрушимые скалы, составленные из дворцовых копейщиков. Отряд ратников вместе с ополченцами Балгамаст отдал под команду сотнику Дорту, Медведю он поручил другое дело, а сам занялся третьим, всех прочих важнее. В Сумерк едва успели сдвинуться с места. Линия ударилась о линию, мятежники попятились под натиском урукских ратников. Они еще не бежали и не теряли строя, но и не стояли насмерть, как того требует безжалостный копейный бой. Однако тут на армию царства сверху обрушились жуколюди. Ратники предупреждены были об этой напасти. И все войско недавно купалось в канале, однако последствия были чудовищными. Туловище жука людей соприкасаясь с человеческими телами и одеждой, жгли не хуже раскаленного металла. Стрелы их не брали, от иного оружия жука люди искусно уворачивались. Копейщики с живыми факелами падали и умирали под ударом вражеских ножей. Немногие бросили оружие. Большинство продолжало биться, сгибая сумерк, оттесняя их, прорезая их ряды. Дорт метался, воодушевляя своих людей, однако потери были устрашающе велики. Кто знает, долго ли продержались бы ратники и ополченцы, если бы справа не зазвучали победные крики. «Балгамаст! Балгамаст! посуд! Бей! Бей!» Полусотня ветеранов, выстроенная по пять человек в глубину, обежала левое крыло мятежников и ударила сбоку. Строй сумерк был смят в мгновение ока. Все крыло побежало, теряя людей, бросая оружие и проклиная командиров. Семеро жука людей быстро переместились туда, пали на атакующих ратников и принялись сеять смерть. Но ветераны даже не попытались держать строй. Они легли на землю, несколько вдохов, и вся полусотня лежит, накрывшись сверху щитами. «Страшновато, Баля, товарищ мой, брат мой, страшновато! Нападай же, абразина, нападай, брат!» Прямо перед устрашающей семеркой стоял маленький отрядик. Четверо с огромными, плетенными из прутьев щитами, поверх ивника прикреплены лоскутья мокрой кожи. За щитоносцами два безоружных человека с застывшими лицами. За этой двойкой еще одна пара. Царь и его названный брат, вооруженные луками, мечами, в шлемах и доспехах с медными пластинами. Еще дальше четверо оруженосцев с дротиками и тяжелыми копьями. Для чего нужны такие копья? Зачем? Ими бьются, когда надо саживать всадника в полном доспехе с коня, драться с гутиями или охотиться на крупного зверя. Щитоносцы отскочили в стороны. Безоружные легли на землю, двое в шлемах выхватили у оруженосцев дротики и метнули их. Это было слишком неожиданно. Двое жуколюдей людей вереща упали на землю, раскаленная жидкость вытекала из них, багровые брызги летели во все стороны. Еще два дротика. Теперь одна из намеченных жертв успела отскочить, зато вторая покатилась с пробитым крылом и лишилась жизни под скорыми ножами ветеранов. Оставшиеся четверо жука людей бросились на маленький отрядик. Но тут встали во весь рост и раскинули руки двое безоружных. За один удар сердца раскаленные туловища жука людей стали холоднее камня поутру. Из-за спин безоружных, Высунулись жало рогатин. Вот они зачем. Сухо треснул защитный покров жука людей, пропало сияние вокруг них. Трое погибли сразу же, хотя лапки их долго еще двигались, а крылья пытались раскрыться. Один успел взлететь. Попал под дротик, забился на земле и уже в агонии перегрыз горло щитоносцу. Теперь строй суммерк был на грани полного разрушения и всеобщего бегства. Оставалось как следует толкнуть. Левое крыло мятежников перестало существовать, ветеранская полусотня методично дорезала тех, кто еще пытался оказать сопротивление. От шатров и повозок отделился конный отряд с каким-то неистовым, всклокоченным стариком во главе, всадники неслись на выручку разбитому крылу. Засвистели стрелы, трое щитоносцев прикрыли царя и его названного брата, атака конников могла обойтись войску очень дорого. Они врубились в истончившиеся ряды ополченцев, разбрасывая у рукских бойцов направо и налево. Прат появился вовремя. Его конная сотня как будто нарисовала последний знак на таблице сражения. Этого удара не ожидал никто. Всадники закружились в смертельном танце, поражая друг друга. Недолго стояли мятежники. Бойцы покидали старика, обращаясь в бегство, либо падая под копыта коней, чтобы умереть. Наконец и его сбили на землю обезоружили, связали. «Энкиду, полдела сделано! Ох, брат! Благотворец дал нам победить столь скоро, кое-кто не успел опомниться. Кое-кто как раз опомнился и появился на поле боя. Ох, хумава твоя!» Это двигалось законным отрядом, и пока Прат занимался вражескими всадниками, Хумава напал на пеших копейщиков, уже ощутивших радость победы. Сначала воины царства увидели светящийся кокон, как будто пространство размером с небольшой загон для скота в длину, ширину и высоту окружили лучистым забором, а сверху накрыли лучистой крышей, и каждая частица изгороди напоминала блик, оставляемый луной на водной глади. Добрая сотня лунных дорожек, играя и переливаясь, скрывала колоссальную тушу, Сумеречный свет почти погасил цвета, но те, кто стоял поблизости, мог различить зеленоватую влажную плоть и узор из черных ромбов на ней. Мигнули два тусклых глаза размером с добрую сковороду. из залунных дорожек высунулся гибкий розоватый стержень в два локтя толщиной, разбрасывая слизь, метнулся к ополченцу, прилепился к нему и в миг утащил внутрь кокона. «Язык! Язык!» — заорали копейщики. Это были храбрые люди, они попытались биться с Хумавой. Кто-то выпустил стрелу, кто-то подскочил поближе и ткнул копьем тщетно. От лучистого панциря отскакивало любое оружие. Язык выхватил еще одного бойца. Огромное четырехпалое лапище рванулось из-за сверкающей защитной стены и храбрецу, пытавшемуся пробить лунные дорожки копьем, и отшвырнуло его прочь. Затем обитатель Кокона совершил прыжок на два десятка шагов и придавил своей тушей нескольких ополченцев. Люди попятились, зазвучали крики ужаса. Медведь все еще дрался с конными мятежниками, пешие сумерк, сбившись в кучу, еще оказывали сопротивление в центре. Сражение еще не прекратилось, и теперь начало оборачиваться к победе проигравших. Еще прыжок, еще двое погибших, удар языка, еще один, и еще, и еще и еще. Маленький отряд Балгамаста устремился к Хумаве. Щитоносцы за ненадобностью отстали. Прыжок, еще прыжок. Они никак не успевали вовремя добежать до Хумавы. Еще прыжок. Ополченцы начали разбегаться. Наконец Балгамаст и Энкиду, задыхаясь, добрались до самого бока Хумавы. Сунули прозорливым стражем под ротику в руки и, прячась за их спинами, Вошли вместе с оруженосцами в проход, который открылся в магической броне Хумавы. Прозорливые стражи затем и считались живыми щитами. От порождений мира теней, что умели прекратить действие любой магии вокруг себя. «Брат! Огромная лягушка и больше ничего!» Четыре рогатины и два дротика одновременно вошли в мягкое тело Хумавы, отыскивая сердце. Миг, и весь отряд раскидан был полю «Чудовище!» издавая свиной виск, совершала беспорядочные прыжки. Затем лучистый панцирь его стал тускнеть, а оно само замедлять движение. Тут на него обрушился град стрелы копий, более не встречавших преграды. Хумава опрокинулся на спину, дернул раз-другой задними лапами и испустил дух. Чуть погодя, вражеские конники рассеялись, а пешцы, еще сражавшиеся в центре, сдались, не видя иного спасения» армия Суммерк исчерпала Мэ. Добрая половина легла на последнем своем поле. Две с лишним сотни оказались в плену, остальные разбежались неведомо куда. Но Балгамасту узнает об этом намного позже. А сейчас он лежал поверх вражеского трупа, оглушенный и потерявший все свое оружие. Энкиду отыскал его, дал вина из глиняной фляги. «Э, брат, смотри, лягушка, тупая лягушка, да и все тут». «А те, те, которые на серебряных ниточках к злобной лягушке крепились?» же говорил, «Давно, да, давно. Не помню я. Может, месяц назад или утром. Изначально они были светлячками, Инкиду, просто светлячками. Потом им добавили что-то от людей. Потом привязали к лягушке, которая на треть свинья и на десятую часть демон. А потом мы их поубивали. Поубивали ведь, а, брат? Точно. Пойду». Буду хохотать и плясать на ее туши. Пойду, иди ко мне. Потом Энкиду. Балгамаст поднялся и осмотрелся. Дело сделано. Тогда он вновь опустился, рассудив, что царь победоносному войску понадобится чуть погодя. Чуть погодя. Он был счастлив. Земля полдня подарила ему все, о чем может мечтать мужчина. Любимую жену, верного друга, могучего брата, и нечто серьезное, настоящее, сделанное им самим. А ведь удалось ему совершить настоящее дело. Вражеский нож не проник к самому сердцу царства, у рук остался цел и невредим. И не было рядом с молодым царем ни мудрого отца, ни искусных эбихов, ни победоносной черной пехоты. Сам, сам сделал. Край полдня не мог дать Балгамасту только одно — Бога. Но Бог и без того был рядом с ним. Войско осталось на ночь у самого поля битвы. Утром царь Урукский узнал, что его маленькая армия потеряла 70 бойцов. Последним погиб один из оруженосцев, напавших вместе с ним на Хумаву. Еще Балгамасту сообщили о важном трофее. Мятежники везли с собой драгоценную кедровую древесину. Хлебом, вырученным от ее продажи, можно в течение солнечного круга кормить половину Урука, Напоследок Прат подвел к царю плененного предводителя мятежников. «Вот попался! Страшный какой! Хилый! А все туда же, в драку лезет!» Балгамаст пригляделся. Перед ним стоял худой, грязный, вонючий старик с лицом безумца. Что-то знакомое привиделось царю в искаженных злобой чертах. «Как тебя зовут?» — старик молчал. Баля. Пленные говорят, что этот пузырь на жидком навозе именуется князь на Манкарт. — Нет, нет, медведь, нет. Балгамаст шагнул вперед и положил руку на плечо старика. Тот вздрогнул и закричал. — Не я так другой пришибет тебя, щенок! Царь Урукский отнял руку, поднес ее ко рту и укусил до крови. Прат было сделал движение заткнуть рот пленнику, но Балгамаст жестом запретил ему. — Это... На удивление всем царь заговорил спокойно и холодно. «Я узнал тебя, халаш. Тебя, твою душу и всю твою жизнь. Как же ты постарел!» «Прав был, отец. Ты то, чему не следует плодиться. Но мне этот уже не отобрать у тебя». Барс раздавил Макрицу, а я брезгую испачкаться о ее труп. «Убить его!» — крикнул энкиду «Убить!» — вторил ему Дорт. «Да, он достоин смерти» и пусть шарт составит приговор по всем правилам. Царь Балгамаст осудил Халаша из Нипура, мятежника и душегуба, на смертную казнь. — Балли, ты же его не хотел, вроде бы. Халаш презрительно скривился. — Мне ли бояться смерти? Презирают тебя и твой ядовитый род. Ты то, чему не следует жить, щенок. Балгамаст продолжил так же спокойно, как и начал. А после того пусть составлен будет иной приговор. Царь Балгамаст помиловал смертника Халаша из Непура и вернул ему половину жизни, но половину заберет себе вместе с именем его. Как это, брат? Это... это что? Это древняя казнь. Последний раз мой прадед-государь Кан II по прозвищу Хитрец лишил имени одного предателя и мерзавца. Почти сто солнечных кругов назад. Теперь я медведь. Вот перстень с моей левой руки. Пусть его накалят на огне и приложат к середине лба этому человеку. Там останется два знака. Нет имени. Потом он может идти, куда пожелает. Ох, брат, и что, и все? Он уйдет злой, хитрый, и потом вернется. Львы не едят мокриц. Эй, ты! Отродья мертвеца, царь-червяк, убей, прикончи же ты меня!» «Этот твой скот, он прав. Я вернусь, я заберу твою жизнь, я еще заберу жизни твоих детей и твоих друзей. Мне твоя милость неприятна». «Милость, душегуб? Ну нет. Теперь ты будешь чужаком для всех на земле, Алларуат, и даже не сможешь явиться сюда как гость, только как враг. Никто не приютит тебя здесь». Халаш засмеялся. Он смеялся долго, заливисто, а вокруг него стояли в молчании воины царства. «Ты, царь-червяк, царь-щенок, царь-вонючка, знаешь ли, какой подарок сделал ты мне сегодня? Мою жизнь, а вдобавок свою собственную? Не стоит бояться даже сотни тысяч таких, как ты. Если бы мне пришлось выбирать, лишиться жизни или проявить страх, стоя в одиночку против целой армии халашей, я выбрал бы смерть. Когда-нибудь проверим, пачкун. Уведите его». Войско строилось на дороге куруку. Уруку. Прат как следует поупражнялся со своими бровями, и когда он подошел к царю, брови тысячника за все лицо говорили, речь пойдет о несущественных мелочах, тут и беспокоиться-то особенно не о чем, так пустить чешка. Э, Балия, творец знает, я не злой человек, но такую пакость надо бы пришибить по-тихому. Я живо пошлю пару людей, никто ничего... — Нет, медведь, я брезгую. В старый урук балгамаст въехал впереди войска. Его встречал весь город. Люди улыбались, люди выкрикивали его имя. Кто-то бросал ячменные зерна под копыта царскому коню. От толпы урукцев отделился старый Хараг. Он поднял руку, и этого оказалось достаточно, чтобы шум стих. Харак медленно поклонился в пояс и, выпрямившись, проговорил. «Город и земля благодарят тебя, государь». «Я благодарю город и землю», — ответил Балгамаст. Толпа вновь загомонила. Харак подошел к царю и встал рядом по правую руку. Слева встал Дорт. Из людской гущи раздалось одинокое «Копье у рука!» Два или три голоса подхватили. «Копье у рука! Копье у рука!» «Город, вставший у ворот, заревел! Балгамаст, копье у рука И этот крик уже не стихал. Сейчас Балгамасту предстояло пройти царской дорогой по улицам Старого Урука. Там впереди, в самом конце, ожидали его открытые ворота правительской цитадели и Анна. Он вспомнил слова отца, о посуда и первосвященника Бабалонского. «Царская дорога». Вот последний ее смысл. Государь едет по телу земли и чувствует, что он с нею одно, со всеми домами и травами, выросшими на ней, со всеми людьми и зверями, ее населяющими, с каналами и садами, с крепостными стенами и храмами, с водой в колодцах и пламенем в очах, одно. Конь Балгамаста сделал первый шаг. С неба упала капля, вторая, третья, дождь которого уже не чаяли, переломил время великого зноя. Москва, 1999-2003 год.